Я начал быстро объяснять свой план, и мы дружно согласились с ним, ожидая отмашки от Афины. «Идут. Крадутся у двери. Прошли мимо. Пора». Я дернул ручку, открыв дверь, и выскочил с автоматом в руках наружу. Мне на помощь выбежала Наталья, а Роберто ломанулся в обратную сторону, дабы закрыть дверь на этом ярусе, имеющуюся между различными секциями корабля. «Надо же!» Удивился первый зли, улыбнулся и поправил солнечные очки, становясь полубоком и опуская меч на уровень пояса. Костюмы? Тоже что ли пули непробиваемые? Я заметил абсолютное отсутствие паники в их глазах и два полуметровых меча в руках. Ну, у них хотя бы наши размеры. Возможно, даже маловато в груди мне будет. Ухмыльнулась Наталья. Уважаемые, обратился я к китайцам. Вероятно, вы тут по мою душу. «Ну, как видите, обстоятельства в мире сильно поменялись. Лучше бы нам объединиться». Попытка была сомнительной, но я все же попытался. «Китай не потерпит оправданий». Ухмыльнулся первый и медленно опустил руки вниз, к краю пиджака. «Сделка заключена. Условия для ее отмены не предусмотрены». Дополнил второй брат и сделал те же движения, будто опуская оружие. «Вы совершаете большую ошибку, ребята». Предупредил я их, и внезапно те рванули к нам пальцами рук, подкидывая вверх ставшие вдруг жесткими пиджаки. Я открыл стрельбу, но это не привело к должному эффекту, ведь на нас бежали костюмы без головы. Да, те спрятали свои головы внутрь пиджаков, стремительно сокращая дистанцию. Пули не могли пробить ткань и останавливались защитой не хуже, чем бронежилетом. Какие ушлые ребята и какая необычная тактика. Хотя и это должно было приносить им боль, но, видимо, они не зря так знамениты в подпольном мире. Не замедлились ни на секунду. Рядом из калаша стреляла Наталья, и уже через три секунды нам пришлось отступать, продолжая вести огонь в надежде на пробитие брони. В этот раз костюмы подделками не оказались и с честью выдержали свинцовый шквал, чем здорово меня удивили. Это же не мелкокалиберные патроны, но меня это не сильно радовало так как пришлось уворачиваться от клинка наемников. Так я еще и алебарду оставил в подсобке, не ожидая такого развития событий. В общем, будет жарко. Отбросив ставшие бесполезными автоматы, мы начали рукопашный бой, в котором крайне тяжело было найти доминирующую сторону. Те что-то сделали, их пиджаки обмякли, падая и возвращая полноценный обзор каждому из наемников. «Эх, мне бы мгновение пистолет вытащить да извернуться». Мечтал я, рассчитывая прикончить их до того, как к нам со стороны капитанского мостика примчится эскадрон зомби. Удар, уворот, контратака. Каждый удар мог стать смертельным. Клинки в таком узком пространстве сильно выигрывают у алибард, хоть их у нас и не было. Поэтому практически с каждой атакой, что я, что Наталья, уворачивались и отскакивали от ударов, смещаясь назад». Один из братьев повел своим клинком слишком широко и зацепил дверную ручку. Направление взмаха изменилось, и противник открылся, чем я и воспользовался, резко устремляясь вперед и входя с ним в клинч, попутно перехватывая руку с мечом. Сместился так, чтобы второй китаец меня не задел и от души наградил своего наемника ударом лбом прямо в переносицу. Началась вакханалия ближнего боя, в результате которой я оказался в середине коридора, да еще и зажат между двумя врагами. Пришлось применять нечестный прием, целись в пах и смещаясь в сторону, чтобы закрыться от уже развернувшегося в нашу сторону мечника. Тот отменил свой удар, но подставил спину и не успел ничего поделать, сбросившись на него, словно кошка Натальей. Она повисла на нем, крепко вцепившись в его костюм руками и ногами, хватая при этом запястье с клинком и не давая ему присоединиться к битве со мной. Я отвлекся всего на мгновение. Этот проклятый воин, который за мгновение восстановился от запретного удара, необычно перекрутил клинок обратным хватом и едва не перерезал мне горло. Пришлось отпрыгивать. «Брат!» — отвлек внимание моего противника второй Ли, и мы оба заметили, как сцепились, подобно змее и мангусту эти двое. Перед его глазом маячил заточенный короткий клинок, скрытый в заколке, грозя лишить его глаза, в то время как сама Наталья едва справлялась со второй рукой, что уже почти выскользнуло из ее хвата. Тут же я прыгнул вперед, подобно игроку в регби, снося обоих китайцев и протаскивая их двоих по коридору до развилки вместе с Натальей. Тут-то к нам и подключился Роберта. ударом алебарды, поправив прическу моего чудом увернувшегося противника, а затем с размаху врезав обратной стороной алебарды в грудь второму. Небольшой штырь на этой стороне оружия не пробил броню, но наверняка сломал ребро мечника. Он потерял то преимущество, что у него было, и рука Натальи поставила жирную точку в его наемничей карьере. Ну а я, хоть и пытался сдержать и сковать второго брата, был вынужден уйти перекатом в сторону стены, минуя его удар мечом. Ожидал продолжения атаки, но он удивил в очередной раз, сделав сальто назад и оказавшись у металлических перил, за которыми открывался вид на небольшой сад внутри корабля. Я схватился за пистолет и направил на него, успев дважды выстрелить. Но он ловко перемахнул через ограду, падая, спрыгнул на страховочную сеть, защищавшую от падений, и разрезал ее клинком, чем удивил меня. Ведь сетка была комбинированной и имела металлические прожилки для прочности. Видимо, клинок у него тоже был непростой. Подбежав и посмотрев вниз, я понял, что тот ли мастер в искусстве сваливать. Они недооценили нас, а мы недооценили их. Как итог, мы победили, но обозленный мстительный убийца сбежал. Наталья подошла ко мне и посмотрела вниз. Там, среди сада, валялось три трупа зомби, которых китаец походе убил. «Для него вполне возможно выжить и добраться до терминала. и Тогда нас ждут неприятности. Я прикинул, сколько он в одиночку сможет заработать и достать разного вооружения. Эксклюзивное оружие и прочее. Для него это вполне реально. Будем надеяться, что твоя Афина сможет засечь его передвижение». «Он начал ломать камеры на своем пути. Обрадовала меня моя помощница». «Этот сукин сын начал ломать камеры на своем пути. Пересказал я новость своим спутникам». Впрочем, теперь мы будем знать, что искать его можно лишь на темных участках корабля, где нет видеонаблюдения. а, -а, -а отпустите их, они мои друзья! Лакшит распахнул дверь, выскочил с моей алибардой и начал с закрытыми глазами махать ей где-то далеко впереди по коридору. — Ты проход перекрыл? — Тут же спросил я Роберта. Оба, там еще одна дверь была, спортзал. — Тогда этот топот ног, что я слышу, должен доноситься со стороны капитанского мостика. Я вытащил обойму пистолета и полез в карман за запасной. «Лакшит, давай, шевели булками к нам, спасатель-то наш». Давай. Закричали где-то впереди зомби, что все-таки добрались до нужного коридора и нашли свою сладкую и свежую добычу. «И поживее, мой друг, поживее!» Я принял стойку для стрельбы и столкнулся взглядом с первым выскочившим на наш ярус зомби. Заметил его, обернувшись, и Лакшит резко добавив скорости своему рывку и уходя с линии обстрела. Щелкнул затвор автомата Натальи, приготовился к стрельбе из ее пистолета Роберта. «Где боеприпасы, малек?» – задался вопросом мексиканский брутал, и в ответ на вытянутые из кармана коробки в его сторону полетели пустые магазины для перезарядки. «И пошевеливайся, твари тут на всех хватит!» Лидер по корабельному спринту и ориентированию среди зомби добежал до середины коридора и прозвучал первый оглушительный выстрел. Запах пороха ударил в ноздри, и шумно рычащее тело свалилось как подкошенное, дергая ногой и продолжая делать попытки встать. Но к тому моменту, как второй зомби оказался на линии стрельбы, конвульсии прекратились. Стреляем одиночными, в порядке очереди. Растянулись они, мы словно в тире. Ну и хорошо. Роберто выстрелил прямо в голову зомби. Твоя помощница следит за тылом. Да, абсолютно все под ее контролем в этой части корабля. Тогда тот, кто промахнется больше всего раз, проставляется, когда мы выберемся из этого дерьма, предложил бывший телохранитель. Идет, подтвердил я. Хорошо, согласилась Наталья. Согласен. И где мой пистолет?» Втиснулся между нами лакшит и протянул перезаряженный магазин Натальи. «Индийский Лакшит Поттер за смелость получает десять очков для факультета Хиндидор!» – рассмеялся Роберта, и я только сейчас заметил странный шрам на лбу индуса, скрытый до этого за волосами.